Глава, пятьдесят вторая. Нарцисс. «Ты хочешь?» — Лет осмыслил сказанное мной, просчитывая перспективы. «Хорошо». Я не сразу осознал, что крапивка тихо и незаметно, но настойчиво дёргает меня за рукав. Кажется, Эоли хочет объяснений, но не сейчас же. А, нет, это не любопытство. Это она мне глазами показывает на то, как побледнели старшие сыновья Ледона, Амела так и вовсе превратилась в сову, такого размера у неё стали глаза. Но главное, внучка господина Плюща незаметно вроде бы, но очень целенаправленно пятится в сторону двери. Впрочем, далеко убежать девчонка не успела, потому что в дверях возникла хмурая, как осенний день, рябина. Она одним движением остановила Амелу, всего лишь положив руку той на плечо. «Действительно, нечего об этом знать старому плещу, иначе он может поднять настоящий бунт, пытаясь отстоять душу Сюзерена. Я клянусь, что не умру в ближайшие пятьдесят лет. Если я не сдержу клятву, то пусть моя душа станет собственностью кому с Радикс». По позвоночнику пробежали магические отголоски. Я чувствовал, как слова князя отражаются в моей реальности. Картика, на которую я теперь почти всё время косился одним глазом, открыла рот, закрыла, похлопала ресницами. И такое впечатление, что начала давиться, пытаясь не начать хохотать. Что здесь смешного? Это серьёзная клятва, а его последние слова несут в себе достаточно глубокий смысл. Ладно, нет времени возмущаться и обучать невежд. Тем более, что пояснять всем истинные последствия я и так не собирался. Их, наверное, даже Лидон в полной мере не осознаёт. «Принимаю». Я коротко кивнул и почувствовал, как вздрогнули связи рода. «Всё, теперь Лидон обязан выжить. И в любом случае он никуда от меня не денется. Ведь если его убьют, я просто посажу его и пусть растёт. Может, на этот раз действительно удастся». «Всё?» Означенный клятвоприноситель смотрел на меня немного насмешливо. Я удовлетворённо кивнул, расслабляясь. «Отлично! Тогда все встали и пошли собирать вещи. Отправляйтесь сегодня на закате!» «Сейчас этого достаточно», — всё же добавил я, поднимаясь с дивана вслед за остальными. «Но зная лет. Умрёшь, долго жалеть придётся». Напоследок я расплылся в наиболее предвкушающие улыбки — чтобы наверняка стимулировать некоторых излишне самостоятельных суицидников к жизни. Глава рода тяжело вздохнул и медленно закрыл глаза. «Если умру, точно не стану увиливать от наказания», — прилетела мне его мысль. Но вслух он этого так и не озвучил, чтобы еще сильнее не пугать детей. «Дальше все напоминало дом скорбных разумом больше, чем когда-либо раньше», Это нам Ледон так запросто приказал вещи собирать, и все, пусть не с первого раза, но послушались. А у него еще молодая и излишне любящая жена, которая в последние два дня только-только распробовала вкус супружеского ложа и оттого резко перестала быть леди. Разочарованная в жизни женщина устроила такой грандиозный скандал, что когда мы под вечер стояли возле портального круга, расположенного в самом сердце поместья, Ирисе лежала на плече мужа без сознания, завёрнутая в одеяло. Не знаю, что он с ней сделал, и знать не хочу. «Я её тащить не собираюсь. Сдавай сыновьям!» Пришлось недовольно отмахнуться от такого багажа. «Им и мы сдам, не беспокойся!» Рыкнул Лидон, явно заведённый скандалом с женой. Вират! Я устало вздохнул. На одно плечо невозмутимого наследника глава сгрузил... Супругу, на другое, какой-то баул. Видимо, с платьями. Наследник стал похож на вьючного осла, которого нагрузили товарами на ярмарке. «Будешь ржать, поделюсь!» фыркнул он в сторону Энермиса, слегка подбрасывая поклажу на обоих плечах и перехватывая поудобнее. Со всеми этими историями я порой забываю, что Вират в физическом плане превосходит даже своего отца. Не магией, а именно мускулами. «Даже и не думал!» — преувеличенно серьезно отозвалась главная язва семьи Дельнериум. «И сам бы не отказался поносить будущую тещу. Сестренка бы оценила, верно?» Увы, его яд пропал впустую. Верат просто повернулся к брату спиной, а Артика и вовсе была в этот момент занята. Посла двух гусят. Судя по шипению и недовольному Гоготу, которые все приближались, посла она их в нужном направлении. Ты. Но совсем переезжаешь?» — удивился я, разглядев под кучей поклажи недовольных близнецов и саму крапивку. «Едешь на день, хлеба бери на роту», — непонятно пропухтела она откуда-то из недр багажа. «Думаешь, придётся держать осаду?» — скептически поинтересовался Эйкон, перехватывая у Эули поклажу. «Она ограбила швею!» Наябенчил вдруг Люпин, отбирая у Магнолии какой-то баул и взваливая на себя. «И повара! И еще кого-то из слуг! Ненормальная!» «Что ты у них украла?» — тут опешил даже я. «И зачем? Попросила бы? Мы бы в городе тебе купили». «Пилу украла я, какие-то еще железки, все нитки, шелка из кладовой и еще черт знает что!» Поскольку Энермис слегка разгрузил младшего брата, то освободившийся рукой почесал в затылке. — С ума сошла! Не иначе! — Зачем тебе все эти вещи? — первым спросил Вират. Платье, наверное, будет шить сотнями, — ответила вместо Артики Магнолия. — Это всё можно сделать магией. Зачем слуг грабить? Тем более в Кер-Урмис всё и так есть. «Это благоустроенная крепость, пусть и не настолько, как домашнее поместье. И город там тоже рядом, если что, слуг пошлёшь». «Хватит болтать!» — прикрикнул Лидон. «Хочется, пусть берёт хоть всю меблировку из комнаты. И все шелка из кладовой. Живо в портальное кольцо!» Когда все дети и слуги аккуратно вошли внутрь узора, я тяжело выдохнул и ещё раз проверил все нюансы. Пересчитал всех по головам проверил расставленные камни маны и их наполненность, сверил направление, стартовую и конечную точку, расстояние, убедился, что слегка перепуганная нянечка с ландышем на руках не шарахнется в неподходящий момент от силовой линии. «Ну что ж, пусть благословят нас верховные боги, отправляемся!» — и кивнул отступившему в сторону Лидону. Его телохранители в этот момент как по команде перестроились и направили свои силы в хозяина, а тот, собрав их воедино, в портальное кольцо. Узор напитался магией, ярко запылал даже при свете дня. Окружение начало привычно искажаться и... За доли секунды до отправки в нас устремилась окруженная черными молниями проклятая стрела. Точнее, нацелена она была явно в Лидона. Они совсем охамели. «Это моё!» Я даже выругаться не успел. Просто на инстинктах поставил на него самый мощный отражающий щит. Стрела скользнула по его переливающейся искрами поверхности, едва не пробив, и, сменив направление, врезалась в землю, изрядно ту пропахав. «Хм. Хм. Не совсем в землю. Самое главное, что пока летела стрела, пока я ставил щит... Подготовка к перемещению не прерывалась. Когда нас затянуло в образовавшуюся воронку телепорта, я с ужасом осознал, что демоновая стрела угодила в узор, повредив руны направления. И не просто повредив, а...